Глава двенадцатая Прошло три дня. Рам больше не видел девушку и не хотел к ней приближаться. Боялся своей странной реакции на нее. Он старался занять себя делами и во дворец приходил ближе к ночи, с волнением ожидая неприятных новостей. Но каждый раз Чанг Май, встречая патрона в холле, отвечал на незаданный вопрос. «Новостей нет, сознание девушка не приходила, а лихорадка по-прежнему очень сильна». Желая избавиться от непонятной тревоги, Рам изнурял себя постоянными тренировками. Он попросил Тома увеличить свою нагрузку, а после длительных занятий просто падал на постель и засыпал мертвым сном. Это был очень хороший способ избавиться от мыслей в голове, а восточные единоборство очень в этом помогали. Если во время борьбы Рам не был сосредоточен на противнике, то получал очень болезненные удары от монаха. Тома его не щадил. Когда-то давно Рам сам попросил его об этом. Синяки были постоянными спутниками Рама в последние три дня. И сейчас, после того, как пришел домой после долгого и изнурительно трудного дня, он отправился переодеваться, чтобы продолжить обучение с монахом. Для этого Рам переоделся в широкие шаровары, не стесняющие движений. Вот и вся одежда. Он спускался по лестнице, когда раздался громкий стук в дверь. Руки непроизвольно сжались в кулаки. «Кто может прийти так поздно?» Принц смотрел, как Чанг Май, неторопливо открывая тяжелую дубовую дверь. Тревога сменилась облегчением, когда на пороге появился маркиз Гавани. Он весело поприветствовал дворецкого, не замечая хозяина дома на верхних ступеньках лестницы. «Добрый вечер, Александра!» Рам продолжил неторопливо спускаться. «Неужели тебе понадобилось три дня, чтобы оправиться от своего свидания?» «Приветствую тебя, мой принц!» Гавани сложил ладони на груди и почтительно поклонился. Чанг Май торопливо закашлял в рукав. — У тебя никогда не получится. Невозможно было не улыбнуться. — Но я же стараюсь, — невозмутимо продолжила Лиссандра. — Ты слишком ко мне придираешься. — Скажи, Томас, что сегодня занятия отменяются, — обратился Рам к Чанг Маю. — Мы будем в кабинете. Пусть туда принесут сладости и чай. — И побольше, бренди крикнул вслед уходящему дворецкому маркиз. И в ответ на скептический взгляд добавил. — А что? Очень полезно добавлять иногда в чай. Никогда не пробовал. Мужчины расположились у камина. Алессандро очень нравилась эта комната, совсем не напоминающая кабинет в общепринятом смысле. Он развалился на мягком ковре в окружении множества подушек и стал ждать, когда принесут бренди и закуску. Чанг Май знал вкусы маркиза очень хорошо. «Почему ты так поздно? Так ты же вечно занят днем. Или записываться к тебе на аудиенцию через месяц, или приходить по ночам. Выбор небольшой». Тут Александр запнулся, будто внезапная мысль пришла ему в голову, и он большими глазами уставился на друга. «Неужели ты ждал кого-то другого? Я что, помешал свиданию?» «Не говори глупостей», — отмахнулся Рам, — «но неожиданные посетители могут появиться». «Так, меня не было три дня, и за это время ты умудрился что-то натворить? Без меня?» Возмущению Гавани не было предела. «Рассказывай скорее, я умираю от любопытства». «Я расскажу чуть позже, друг», — Рам решил не спешить. «Сначала ты. Надеюсь, ничего не случилось?» Принц прекрасно понимал, что лучшего осведомителя, чем Александра, не найти. Бударные сплетни были самыми быстрыми и самыми близкими к правде. Если в Венеции происходило какое-то событие, Маркиз всегда был в курсе. Рам не переставал удивляться этому. Сейчас информация была необходима как никогда. «Ничего не случилось». Хитро заметила Александра, что-то заподозрив. «По крайней мере, у меня все в порядке». «Меня интересует, что происходит в городе». арам запнулся, подбирая слова. В это время тихо вошла служанка. Она поставила поднос на низкий столик, разлила чай и с поклоном подала принцу. Затем протянула бокал с бренди-маркизу. Рам вообще не пил алкоголь. Девушка снова поклонилась и неслышно вышла. «Никто не пропадал без вести в последнее время». Рама очень удивила реакция Александра на последнюю фразу. Он подавился и закашлялся. Интарная жидкость брызнула у него из носа. Пока Гаваня отфыркивался, принц нетерпеливо ждал. «Что ты об этом знаешь?» С удивлением спросил Маркиз, когда немного пришел в себя. «Ничего. Поэтому и спрашиваю тебя. Самое смешное, что я тоже ничего не знаю. И это выводит меня из себя». В голосе Маркиза слышалась легкая досада. «Единственное, что доподлинно известно, так это то, что пропала девушка. Без вести. Вся Венеция бурлит. Но информация тщательно скрывается. Никто она такая, ни сколько ей лет, никак выглядит. Ничего не известно. Кто ее разыскивает? Этого я тоже не знаю. Впрочем, как и все остальные. Ничего не понимаю», – озадаченно покачал головой Рам. «Я тоже. Но выводы сделать несложно». Гавани дождался, когда друг посмотрит на него выжидающе, и продолжил свои догадки. Тот, кто ее ищет, явно очень богат. Здесь действует трибунал и синьория. Солдаты, которые рыщут по городу, немы как рыба. У девушки явно высокий покровитель. И, видимо, он не хочет, чтобы ее имя трепали на каждом углу, а это случится, если станет известно, кто она такая, и репутация будет навеки потеряна. В том, что ее найдут, я не сомневаюсь, Слишком могущественный те, кто организовал поиски. И когда это произойдет, девушка будет без единого пятнышка на своем добром имени. Очень умно. Да, в этом есть смысл. Рам был согласен с другом. А ты откуда знаешь о пропавшей? Даже я с трудом добыл эти крупицы информации. Гавани сделал большой глоток бренди и закатил глаза, смакуя приятный терпкий вкус во рту. Девушка в моем доме. Даже если бы Рам разделся до гола и начал плясать, Алессандро не был бы удивлен больше. Он снова подавился, и на этот раз прошло гораздо больше времени, пока Маркиз пришел в себя. «Ты облил бренди своими соплями и слюнями мой персидский ковер и подушки!» — возмутился Рам. «Она что?» — неверя переспросил Гавани. «Ты глухой?» «Этого не может быть! Город гудит, как улей, разыскивая девушку. А она у тебя?» Возмущению Маркиза не было предела. «Да разве ты друг после этого? Почему мне не сказал? И вообще, зачем ты ее похитил? Тебе что, жить надоело? Тебя же повесят. И не посмотрят на твой титул. Ты здесь иностранный гражданин, пусть даже неприлично богатый. А у нее знаешь, какие покровители. Тебе срочно надо уезжать из города. Но совсем, пока не поймали. Заткнись, Александра, и успокойся». Прервал бессвязную речь друга Рам. «Я ее не похищал». «Так, хорошо». Маркиз поднял вверх руки и сделал глубокий вдох, явно стараясь успокоиться. «Рассказывай все с самого начала. Не упусти ничего». А «Рассказывать особо нечего. Три дня назад Суджай выловил ее из канала без сознания. То, что девушка-аристократка, была ясна с первого взгляда. Она до сих пор не пришла в себя, и я ничего о ней не знаю. Почему ты никому не сообщил?» «Это очень простой вопрос, друг. Перед тем, как попасть в воду, Ее кто-то жестоко избил. С такими ударами по голове, как у нее, люди не выживают. Это сказал мне Тома, а он неплохо разбирается в медицине. По крайней мере, лучше некоторых костоправов в Венеции. Она при смерти сейчас. И неизвестно, доживет ли до утра. Боже мой! Гавани был в шоке и совсем забыл про свой бренди. «Теперь отвечаю на твой вопрос». Принц сделал глоток ароматного чая. «Очень может быть, что тот человек, который ее разыскивает, и есть тот, кто так жестоко ее избил. Где гарантия, что я не передам ее в руки мучителей?» Принц понял, что другу нужно немного времени, чтобы переварить информацию. С улыбкой ему пришлось добавить. «Закрой свой рот!» «Теперь я понимаю», — через некоторое время сказала Лиссандра. «Черт! Ты просто молодец, что не выдал ее! Лучшего места спрятаться она просто не смогла бы выбрать! Боюсь, выбора у нее не было!» — А когда она очнется... — Если очнется, — подумал про себя Рам, — она сама скажет, куда ее отвезти. — Думаешь, я сам не мечтаю от нее избавиться? — У меня, можно подумать, проблем больше нет. — Александр против воли рассмеялся. — Да уж, зная тебя, могу представить. Маркиз не смог побороть своего интереса. Расскажи о ней. Я ждал этого вопроса. Рам снова улыбнулся и задумался над вопросом. — Она очень молодая. Не знаю, есть ли ей восемнадцать. Красивая и рыжеволосая. «Рыжеволосая?» — задумался Гавани. «С таким цветом волос будет совсем просто установить ее личность». «Ты ничего не будешь предпринимать и ничего спрашивать». В голосе Рама появились стальные нотки. «Сейчас она в безопасности, поэтому не надо искушать судьбу. Я ведь не дурак». обиделся гавани то что ты сказал останется между нами так было всегда кстати я до сих пор не могу тебя простить за то что скрыл от меня это происшествие прости я сам впервые в такой ситуации просто не люблю когда издеваются над слабыми готов убить голыми руками рам настолько разозлился что не мог больше сидеть он вскочил и принялся ходить из угла в угол за окном была сплошная чернота где-то там в темноте стоял на страже его суджай охраня и защищая свой дом Они еще о чем-то говорили, старательно избегая опасной темы, но мысли Рамы были далеко, и Александра поняла это. «Я приду завтра», — сказал он, вставая. «Мне тоже жалко эту бедняжку. Надеюсь, она выживет и расскажет, что за мерзавцы сотворили с ней такое. Очень надеюсь, что это не ее родня. Я тоже надеюсь». Рам шел рядом, провожая друга. «Приходи в это же время. Раньше меня просто не бывает дома». За Александрой давно закрылась дверь, и слуги разбрелись по своим делам. А Рам все стоял в холле и не мог сдвинуться с места. В какой-то миг тишина стала оглушающей, и он подумал, что девушка умерла. Он не видел ее с момента появления в доме и сейчас, перепрыгивая через две ступеньки, кинулся в радужную гостиную. Дверь была приоткрыта, и Рам тихонько зашел. Сердце вдруг забилось от волнения. У кровати стоял Тома. Он держал запястье девушки в своей руке и о чем-то думал. Тома вскинул голову, когда увидел принца, но ничего не сказал. Отвечая на вопросительный взгляд, он грустно покачал головой и вышел. Рам посмотрел ему вслед, ожидая, пока тот закроет за собой дверь. Откуда у этого немолодого монаха было столько выносливости? Принц вообще не видел его отдыхающим. В любое время, когда Тома был нужен, он появлялся мгновенно, одетый и полностью готовый к указаниям. Он мог полностью измотать принца на тренировке, а потом провести ночь у постели больной. И еще успевал кучу времени проводить в медитации. Рам слышно подошел к кровати, бросая прямой взгляд на девушку. Почему-то захотелось внимательно ее рассмотреть. Она была такой маленькой в ворохе подушек и одеял. Рыжие волосы были намного светлее, чем ему запомнилось. Ах да, когда он видел их в первый раз, они были темнее от воды. И еще они велись мелкими кудряшками. Этого Рам не знал. А брови и ресницы были коричневые. Намного темнее, чем цвет волос. Интересно, какие у нее глаза? У рыжих они обычно карие или зеленые. Он присел рядом и нахмурился восковой бледности ее кожи. Даже понимая, что сейчас она больна и, быть может, умирает, он все равно поразился. Иметь такой цвет кожи можно было только совсем не выходя на солнце. И никаким другим способом. Живя в солнечной Венеции, затруднительно не загореть хотя бы чуть-чуть. Принц заметил, что правая сторона лица немного припухшая, и вспомнил слова бханама Опухоль, видимо, немного спала, оставив после себя багровый синяк, но это нисколько ее не портило. Вид синяков поднял волну гнева в душе принца. Это же кем надо быть, чтобы так обращаться со слабой девушкой? Не сразу ему удалось успокоиться. Рам не помнил, сколько времени он так просидел. Очнулся только, когда заметил капельки пота на ее лице. Неужели жар спадает? Звать кого-то не было терпения, ему нужно было узнать сейчас же. Рам протянул руку и коснулся открытого лба. Холодный! Лоб холодный! Лихорадка прошла! Он шумно выдохнул от облегчения, и в тот же миг девушка открыла глаза. Принц отдернул руку и вскочил с постели, думая, что она может его испугаться. Девушка посмотрела на него невероятными глазами цвета морской волны, и Рам забыл, как дышать. Она вдруг нахмурила лоб и озадаченно прошептала. — Вы мне снились. Почему — Почему? Не ожидая ответа, она закрыла глаза и снова погрузилась в беспамятство. Может, ему это только показалось? Рам негромко позвал девушку. — Синьерина, синьерина, пожалуйста, проснитесь. Мне нужно поговорить с вами. Но девушка не отреагировала, и в этот момент до Рама дошло, что она выздоравливает. Он на миг закрыл глаза от облегчения и быстро вышел из комнаты.